на доверие на своего монарха, заметив, что прибытие царя с семьей в Англию вызовет возмущение тамошнего пролетариата, наэлектризованного бурными событиями в России, и того, гляди, приведет к массовым беспорядкам. Уже летом 1917 года посол Великобритании в России Джордж Бьюкенен, обливаясь горючими слезами, — о, английское лицемерие! — объявил царю, что его родственник, английский монарх, вынужден отказать дорогому Николасу с семейством под давлением политических обстоятельств. Поразительно, что это случилось в Англии. Приюте для многих революционеров. Но вот для монарха места не нашлось. Неизвестно, как сложилась бы судьба царской семьи, если бы Георг V не дрогнул. Англичане с болезненным интересом относятся к частной жизни королевской фамилии. С упоением читают сплетни о падениях августейших особ. С неподдельной радостью наблюдают все королевские церемониалы. Так можно относиться только к части собственной души. Это, наверное, и есть национальный характер. Нынешняя королева Елизавета II, четвертая по счету, Она наследовала трон как старшая дочь в семье. Принц Филипп, родившийся в Греции вместе с супругой, занимается благотворительностью и совершает заграничные вояжи. Он высок и представителен. А что еще необходимо для сиятельного мужа? Королеве маме стукнуло сто лет. Она всегда славилась дивным характером. Рассказывают, что однажды она попыталась вызвать слугу, На звонок никто не ответил, она спустилась вниз и увидела двух спорящих лакеев. «Когда вы, два старых педика, закончите свой спор, принесите джин с тоником своей королеве». Король Эдуард VIII сыграл роковую роль в моей жизни. Ему я, в сущности, обязан и вечной разлукой со шпионажем и очередным счастливым браком. «Если бы не этот великий король, я грыз бы себе локти по поводу бесплодной, несчастно прожитой жизни». Дело началось во время моего резидентства в Дании, когда мне уже изрядно поднадоело совершать подвиги на Ниве шпионажа на благо каких-то сереньких деятелей, которые иногда осчастливливали страну Андерсона своими визитами. Член политбюро «Соломенцев» С живостью бегал по злачным местам Копенгагена, наблюдая, как загнивает капитализм. Правая рука Брежнева, Черненко, живший во время своего визита в посольстве, ведь в отеле могли, не дай бог, что-нибудь отмочить зловредной западной спецслужбы. На узком секретном совещании дипломатов поведал о процветании нашего сельского хозяйства. Все один к одному. И от этого великая система выглядела совершенно тошнотворной. Прекрасно и непонятно, пишет Набоков, «Всмотри на Орликинов, шпионаж был моим Клистель де Чеков, даже еще до того, как я женился на Ирис Блэк, чья поздняя страсть к сочинению нескончаемой детективной истории, видимо, возгорелась от искры высеченной каким-то намеком, как роняет глинцевитое перо мимолетная птица и касающимся моего опыта на бескрайних и мглистых полях разведки. С чеховским калистиром я проходил целых 25 лет. На этом грустном фоне и случилась любовь, пути которой, как известно, из кнута Гамсуна устлана цветами и кровью. Она накатилась неожиданно всерьез. Она перенеслась из Копенгагена в Москву. Прежняя жизнь становилась все невыносимей и замаячила перспективы развода. Когда благодаря доброжелателям тайное стало явным и дошло до начальства, меня пригласили на ковер и тактично попросили объясниться. Я не собирался таиться. И также вежливо заявил, что намерен подать на развод и сочетаться новым, на этот раз счастливым браком. В ответ мне столь же вежливо разъяснили, что второй развод... по существовавшему в КГБ негласному моральному кодексу, не влезает ни в какие рамки. И посему мне, как Гамлету, следует исходить из «быть или не быть».